Глава восьмидесятая. Дракон. Я ворвался в холл, как буря, с огнём в жилах и льдом в груди. «Где она?» — вырвалась у меня, прежде чем я успел подумать. Голос прозвучал не по-человечески, низкий, хриплый, как драконий рык. Джордан поднимался по лестнице, сжимая в руках пустой поднос. Дворецкий остановился, замер. Его плечи опустились, будто он уже знал, что я приду. Что я взорвусь, что я разнесу этот дом на щепки, если не найду её рядом. «Она уехала», — тихо сказал он, не поднимая глаз. «Кворенфельдам». «Ты отпустил её?» Я шагнул ближе. Чешуя уже ползла по шее, горячая, как раскалённое железо. «Ты знал, что я запретил, знал, что она слаба, что ей тяжело даётся этот дар, что она может умереть». «Да», — ответил он спокойно, «слишком спокойно. Но если бы я не отпустил, ей стало бы хуже. не телом душой. Вы же знаете, господин, совесть — самое жестокое оружие, особенно у таких, как она. Она себе не простит, если по её вине погибнет ребёнок, а она ничего не сделает. Я сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Ты не имел права решать за меня. А вы за неё? Дворецкий, наконец, поднял взгляд. В его глазах не было страха, только усталость и боль. Вы заперли её, как птицу в клетке. А она? Она не может не помогать. Это не выбор, это её суть. Как у вас — защита, как у меня — служба. Вы не можете её изменить, только сломать. Я замолчал, потому что знал, он прав. Но правда — это не оправдание. Это удар ножом в то место, где уже болит. Карета, — приказал я, — сейчас же! «Господин, вы не можете», — начал Джордан. «Я могу, и я поеду. Если с ней что-то случится, я убью всех, даже богов, которые осмелились дать ей такой дар и не дать силы вынести его цену». Я сжимал кулак, вспоминая, как моя рука скользит по её обнажённому телу. И сейчас я чувствовал, что не должен был спать, не должен был оставлять дверь открытой, я должен был держать её». «Карета подана!» — вздохнул Джордан. Я застегнул камзол поверх порванной сорочки и бросился на улицу. Снег ударил в лицо, а я тут же запрыгнул в карету. «К Воренфельдам!» — закричал я. «Надо было лететь! Но как тогда вести её обратно? На улице холодно. Нет, всё-таки карета — правильное решение», — думал я, глядя в окно. Карета мчалась сквозь метель, будто сама чувствовала мою ярость. Ветер хлестал по окнам, снег царапал стекло, как когти. Я сидел, сжав челюсти, и смотрел, как мелькают деревья, чёрные, обнажённые, как кости. Всё внутри горело, не от гнева, от страха. Она уехала, одна, после того, как чуть не умерла, спасая чужого ребёнка, после того, как я, после того, как мы. Я не хотел думать об этом. О том, как она лежала в моих руках, дрожащая, с мокрыми щеками и разорванной душой. О том, как я вошёл в неё, не как муж, а как зверь, который боится потерять последнее. Она не сказала «прощаю», но и не ушла. Она прижалась ко мне, и это дало мне надежду. Надежду, что однажды она поднимет глаза, а я не увижу в них боли и обиды. Я увижу в них любовь. Поместье Воренфельдов Встретила меня мёртвой тишиной. Ни света в окнах, ни следов жизни. Только ветер, воющий в трубах, да чёрный герб над входом. Ворон на фоне полумесяца. Я ударил в дверь кулаком. Не постучал, ударил, так что древесина треснула. Открыл бледный, дрожащий дворецкий. Его глаза расширились, когда он увидел меня на пороге. «Герцог Остервальд!» — прошептал он, пятясь назад. «Где моя жена?» — спросил я, не повышая голоса. Но в этом шёпоте угроза. «Я... я не знаю», — выдавил он. «Она приехала, но потом исчезла. Мы не видели, куда она делась». «Где хозяин?» Он опустил глаза, молчал слишком долго. «Хозяин?» — наконец прошептал он, не поднимая глаз. «Не пережил смерти дочери». Заперся в кабинете и... Голос его оборвался. Больше ничего не нужно было говорить. «Хозяйка?» «В беспамятстве. Доктор говорит, она вряд ли очнётся сегодня. Горе подкосило её», — прошептал дворецкий, сжав кулаки. «Чем я ещё могу вам помочь?» Я развернулся. Снег хрустел под сапогами, ветер бил в лицо, но я не чувствовал холода, только пустоту. Она приехала сюда и исчезла, как в тот раз, когда её похоронили заживо.